От издательства. 200 лет прошло с того знаменательного дня, когда в Москве, в доме у Красных ворот, появился на свет Михаил Юрич Лермонтов, чьё творчество стало неотъемлемой частью мировой художественной культуры. Многие поколения людей и у нас в стране, и за рубежом выросли на его произведениях, Не случайно наиболее известные стихотворные строки Лермонтова давно уже стали хрестоматийными. «Скажи-ка, дядя, ведь не даром, белеет парус одинокой, и скучно и грустно, и некому руку подать, люблю отчизну я, но странную любовью, погиб поэт-невольник чести и, конечно, прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, не потерявшая актуальности и сегодня». Искренне любивший Россию Лермонтов, по словам Николая Добролюбова, умевший рано постичь недостатки современного общества, умел понять и то, что спасение от этого ложного пути находится только в народе. Доказательством, подчеркивал литературный критик, служит его удивительное стихотворение «Родина», в котором написано Он становится решительно выше всех предрассудков патриотизма и понимает любовь к отечеству истинно свята и разумна. А какое неоспоримое влияние оказало стихотворение Бородино на современников и их потомков! Именно это произведение назвал Лев Толстой зерном своего романа эпопеи Война и мир, а Весарьон Белинский Увидел в Бородине жалобу на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел. А скольких художников, композиторов, режиссёров вдохновили произведения Лермонтова на создание новых картин, опер, спектаклей и кинофильмов? Вот почему изучение творческого наследия Лермонтова равно как и исследование его биографии с годами приобрело столь колоссальное распространение в этой связи особый интерес вызывает такой важный вопрос как роль и место Москвы в жизни и творчестве поэта ведь именно в родном городе им были сочинены первые стихотворные строки здесь получило развитие его уникальное дарование Со всей силой и мощью проявился литературный талант, а многие замыслы обрели реальное воплощение. Новая книга Александра Васкина, известного писателя и исследователя московской старины, даёт ответы на многие волнующие вопросы, раскрывая с неожиданной стороны факты и события из жизни великого русского поэта Михаила Юрича Лермонтова.